Глава 13. Рой подхватил пиджак, махнул на прощание секретарше, но вместо лифта пошел к лестнице. Полиция уже допросила Неда, и сейчас тут сидел на своем крутящемся стуле. Испуг на лице охранника перемежался уколами другого чувства, которое Рой счел голодом. «Эй, Нед, как дела?» «Не очень, мистер Кингман». Рой оперся локтями на мраморную стойку рецепции – Полиция уже расспросила тебя, — Нет кивнул. И куда ты делся сегодня утром со своего места? По взгляде охранника появился налет враждебности. А я должен говорить с вами об этих делах? Если не хочешь, что нет, конечно. Похоже, это не особо важно. Все равно я мало что знаю, правда? Так ты видел, как Диана входила в здание? Не совсем. Ну, либо ты ее видел, либо нет. Я ее слышал. Слышал, а где ты был... Там, в комнате, подогревал бургер в микроволновке. Он всегда остывает, пока я сюда дойду. И сколько было времени? Около шести, я только заступил на дежурство. Но ты же ел бургер, когда я пришел, через полтора часа. Ну, я вроде как съедаю по пять бургеров за утро, но стараюсь их растягивать. Я крупный парень, нужно все время подбрасывать топливо. Она вошла из передней двери или из гаражного лифта. «Не знаю, я же говорил, что не видел ее». «Ладно. Так что же она сказала, когда вошла в вестибюль?» «Она сказала «Привет, как дела?» и «Я крикнул в ответ, что отлично». «А когда вернулся к стойке, она уже была в лифте». «Ты уверен, что это был ее голос?» «Ага, я много раз ее слышал. Она обычно идет с кем-нибудь, когда выходит из здания на обед или там по делам, и у нее довольно хриплый для дамы голос». «Послушай, Нэт, тут возникает законный вопрос». «Если ты был в комнате, и она не могла тебя увидеть, откуда ты знаешь, что она говорила с тобой?» «Скорее, она здоровалась с кем-то, кто вошел в здание одновременно с ней». «Я об этом не подумал», — озадаченно протянул Нет. «И этот человек, — продолжил Рой, — должен был войти в переднюю дверь. Если бы она поднималась с ним на лифте из гаража, они уже поздоровались бы». Здесь только один гаражный лифт, так что он не успел бы уехать вниз и вернуться за то время, пока Диана шла к внутреннему лифту. «Мистер Кингман, я за вами уже не поспеваю. Когда она приходила, она часто здоровалась с тобой?» «Нет, не особо». «И что это значит? Один, раз, два, больше, ни разу?» «Ну, в общем, ни разу. Ты слышал голос другого человека?» «Нет, но я же говорил, что возился с микроволновкой, она немного шумит, а потом громко звякает, когда все готово». «Ну да, знаю». Рой взглянул на камеры видеонаблюдения, висящие в каждом углу вестибюля. «Полиция забрала записи?» «Они пишутся на DVD, но нет, не забрала». «Почему?» «Диск, который вставлен в центральную панель, давно закончился». «А разве система не должна писать поверх старых записей, если диск заполнен?» «Нет, эта система работает по-другому, она отключается, пока не вставят новый диск». «Ну хорошо, а разве его никто не проверял?» Нет покраснел. «Я проверял, ну, то есть иногда, но мне никто не сказал, как это делать правильно, и я не знал, и боялся все испортить, и перестал проверять». «Что ж, тут ты прав, ты действительно все испортил». Но я думал, заскулил Нед, камера тут просто для вида, типа пусть люди думают, что они под наблюдением, в смысле это же и я тут сижу и все охраняю. Но, учитывая события сегодняшнего утра, это весьма обнадеживающая охрана, саркастично заметил Рой. Ты видел, как кто-нибудь выходил из здания между приходом Дианы и моим появлением? Только пару человек, которые пришли, все как обычно. Кто-нибудь из Шиллинга? Вроде бы нет, я никого не узнал. Рой испытывающе посмотрел на Неда. Может, у тебя был еще один перерыв? Нет, клянусь, я все время был здесь. Ладно, я читал, но я не пропустил бы человека, который идет мимо. Вестибюль не такой большой. Это правда, подумал Рой. И любой человек, который выйдет из гаражного лифта, пройдет прямо перед постом охраны. Так ты говоришь, что не видел, как кто-либо выходил? Точно, люди только заходили, в смысле... «Это ж было рано. Кому понадобится выходить?» «Как минимум одному человеку», — подумал Рой, — «убийца». «И ты сказал об этом копам?» «Ну да, я все им рассказал». «Твоя фирма хорошо застрахована?» «А мне-то откуда знать?» «Ну, на твоем месте я это выяснил бы, потому что твой прокол серьезно навредил крупной юридической компании. И не забывай, они могут подать на тебя в суд, даже не нанимая юриста». — Иисусе, думаете, они станут? — Но не могут же они. Я же просто охранник, у меня вообще нет денег. Двери на открыты для каждого. Блин, они могут привлечь тебя просто ради удовольствия. Рой вышел на солнечный свет. Кто бы ни убил Диану, он должен был войти вместе с ней в лифт. И, возможно, эта личность не ушла, а осталась где-то в здании и до сих пор остается здесь, работает в соседнем офисе. Или в моем офисе? Диана приехала примерно за 90 минут до него. Была ли она убита сразу, а убийца исчез задолго до появления Роя? Или это произошло за несколько минут до его прихода? Или когда он уже сидел в своем кабинете и ничего не услышал? Рой попытался вспомнить, насколько остывшим было тело Дианы. Без толку. Провела ли она в холодильнике два дня или полчаса? На ощупь ее тело было достаточно холодным. Может, суд-медэксперт справится с этой задачей получше? Судя по вашему виду, вы здорово над чем-то задумались. Рой обернулся и встретился взглядом с Мейс Перри, сидящей на своем дукате.